«О, Гера, это хорошо, что ты остался. Ты видел это стадо скотов?» Рогачёв пнул чей-то оставленный в полустрасти бюстгальтер. «А все, между прочим, нужные люди. Разгромили мне тут всё нахрен. Ты Высоцкого застал?» «Немного. Мама все время слушала на катушечном магнитофоне». «Я тоже катушечник был. У тебя какой? Черт его знает. Вроде какая-то соната, что ли». А у меня Ростов. 900 рублей стоил, между прочим, большие деньги. Так вот, у Высоцкого концерт был в записи. Он там рассказывал о съемках картины «Красная палатка» с Шоном Коннери. Как тот прилетел в Москву, потом собрал банду в Метрополе. Сейчас я тебе процитирую. И остался он один у разбитого стола. Сидел и думал, что же это за загадочная страна. Вот и я также остался. Спасибо, что не ушел. Пойдем, может, выпьем? С удовольствием, Петр Сергеевич. Да ладно тебе, что ты заладил, Сергеевич, Сергеевич. Они вошли в дом и поднялись в библиотеку. Рогачев был мил, дружелюбен и широк душой. Он то пенял Гере, что тот обращается к нему по отчеству, тогда как раньше такого официоза не было и в помине, то принимался строить какие-то планы Гериного продвижения в Думу, «А что? Нет? Ты, конечно, большая скотина, потому что мою крестницу бросил. Но ведь ты наша скотина, ведь наша? Моя?» Гера все это время запрещал себе думать о ней. Даже имя Настя, если и попадалось ему где-то, он словно пробегал сквозь него, закрыв глаза и уши. И сейчас Рогачев не то чтобы наступил на мозоль, которого не было на самом деле, но тема эта была по меньшей мере нежелательной, и Гера увел разговор в сторону. «Петр, а вот насчет Думы, вы это серьезно?» Петр взглянул на него, и в этих глазах Гера не увидел и хмельного следа. Чист был взор первого идеолога нации, и ясен был его рассудок. «А у тебя с вам тоже серьезно?» «Нет. С чего вы это взяли?» Глупо отрицать, что мы иногда общаемся, но дальше дежурных обменов любезностями и остротами дело не заходило. Заодно лишь остроумие на собственный день рождения не приглашают и рядом с президентом не сажают, Гера. Петр, да ни при чем тут это? Он позвал я и пришел. Что мне было, отказываться что ли? Надо было ко мне прийти и все объяснить. А ты предпочел отмолчаться. Да не в этом дело. Я человек маленький. А когда бары дерутся, то у маленьких людей вроде меня, холопов, чубы трещат. Мне-то в этой ситуации труднее всего. У вас с Сеченовым всем известная взаимная антипатия, а я словно между двух огней, простите за банальность и скудость речи. Я не его человек, понимаете, Петр? Гера играл и делал это гораздо убедительнее, чем кукла-марионетка, которую дергает за ниточки ее собственная, жизнью отведенная роль. У него в этой пьесе была сольная партия, и словно ведущему актеру ему разрешалось импровизировать очень далеко от оригинального текста. Вы меня дважды из говна достали, и я вам благодарен за это, очень благодарен. И мне, конечно, очень жаль, что вы решили... Гера увлекся настолько, что чуть было не произнес растащить МНД по частям и прикусил язык. Что я решил? Отдать часть моего дела Кире. Теперь вот нашли какого-то Троцкого. Откуда его черт принес? Родственник, что ли? Нет, просто фамилия такая же. Рогачев высморкался в салфетку. Ну вот, точно с ангиной свалюсь теперь. Продула на улице, пока со всеми вместе с ума сходил. Так может, что-нибудь горячего? Просто крепкого чаю? Можно, кстати. Сейчас я позову кого-нибудь. Нет-нет, сидите, Петр, я сам чай организую. Где у вас все, что нужно? Чашки, там заварка. А, следующая дверь, там кухня. Я сам не был ни разу, но думаю, там все есть. Сделай, правда, чайку покрепче, хоть голова слегка прояснится. А я, пока ты ходишь, приготовлю тебе сюрприз кое-какой. Я тоже тебе приготовлю. Гера вошел на кухню. Собственно, кухней это небольшое помещение нельзя было назвать. Скорее, комната для прислуги с небольшой плитой, посудомойкой, столом, тремя стульями. На столе стоял электрический чайник. Лежала открытая пачка млесны. Две кружки он нашел в стенном шкафчике. Обе были с картинками. На одной нарисован Биг Бен. Часы на башне показывают 8 часов. На другой ослик, потерявший хвост и с видом растерянного шизофреника, глядящий с фарфоровой округлости кружки. Выбора перед Герой не стояло, и так же, как Вове, он с вытянутой руки влил в кружку сосликом все содержимое пузырька. Очень осторожно, взяв обе кружки, переставил их на поднос и, держа его на вытянутых руках, вернулся в библиотеку. Сразу же поставил поднос на стол, снял с него кружки и схватил свою с башни. На старом месте Рогачева не было. Он стоял на низкой деревянной стремянке и пытался вытащить с самой верхней полки какой-то обильного размера Том. Наконец ему это удалось. Том высвободился из плена сжимающих его соседних корешков слишком резко, и Рогачев чуть было не упал. «Епть! Чуть не грохнулся!» «Ну вот!» – он положил Том на стол. «Нашел! Открой-ка, посмотри!» Это был очень старый фотоальбом, почти весь заполненный черно-белыми фотографиями. Гера смотрел на незнакомые ему лица молодых людей, и вдруг на одной из фотографий увидел молодых Рогачева и Хроновского. В каких-то замызганных спецовках они стояли рядом друг с другом, перед ними была россыпь свежевыкопанной картошки, еще в жирной, несохшейся земле, а в руках они держали самодельный плакат «Губкинцы картофелеводом 1986 год». «Так это вы Борис, я сразу узнал». «Да, было время когда-то, и вот теперь где он и где я?» Рогачев потянулся за кружкой, продел палец в кольцо ее ручки. «Знаешь, зачем я тебе это показываю?» Затем, чтобы ты всегда помнил о главном. Дружба, Гера, это нечто, через что ты можешь спокойно перешагнуть, даже если однажды ты собирал с другом картошку на одном поле. Не надо за нее держаться. Вообще не надо ни за что держаться, кроме денег. Делать надо только то, что нужно тебе, а дружба... Свободной рукой он вытащил фотографию из полиэтиленового кармашка и скомкал ее. Вот чего она стоит. Твое здоровье. Гера хотел закрыть глаза. Он почему-то понял, что если он сейчас увидит, как Рогачев пьет из этой дурацкой ослиной кружки, то этот образ пьющего, которого он только что обрек на смерть человека, станет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Но закрыть глаза не получилось, и он словно прилип взглядом к нарисованному растерянному ослику. Посидели еще какое-то время. Поговорили о Герином будущем, депутатстве, о Насте. Рогачев рассказал, как он ездил знакомиться с ее англичанином. «Забавный такой парень, совершенно на тебя не похож». «Не надо, Петр, мне неприятно». «Да ладно ты, не переживай, встретишь еще кого-нибудь». «А Настя, она просто не твой человек и не мой». Ты видал сегодня всех этих прошмандовок, которые ко мне пришли типа поздравить? Вот они для нас с тобой. А Настя, она для тех, кто заслужил счастье. А мы его не заслужили? Нет. Мы его вроде купили. Но покупное хуже дареного. А подарить нам счастье кое-кто позабыл. Ладно, Гер, я чего-то спать очень хочу. Устал, как вьючная скотина. Ты давай завтра после обеда ко мне приезжай в Кремль. Посидим, поговорим о том, что сегодня наметили. А Троцкого с собой брать? Нет, Троцкого не надо. Ему рано, пока наши расклады слушать умом двинется. Пусть курс дела входит, с блогерами знакомится. Разберешься там. Спокойной ночи. Гера пожал руку Рогачева и напоследок, перед тем, как покинуть навсегда дом в Серебряном Бару, произнес... Пий Моцарт, спать ты будешь долго!» Рогачев лишь устало махнул рукой ему в ответ.